Глава 16 Думал, бегал, суетился и создавал, вбухав около сотни единиц божественности на подарок, а все зря. Оказалось, что лучший ей подарочек — это я. Да, Анна помогла мне с выбором, выдав целых три варианта, которые, по ее мнению, на все сто процентов попадут прямо в цель и заставят теску из земного мира пищать от восторга. В новом полном опасности мире она приняла новое имя, и теперь ее звали Эмбер. Собственно, именно это имя я и выбил на постаменте памятника. Вот она, статуя красавицы, парящая над землей и вытесанная из цельного куска уникального и очень крепкого кристалла, что прекрасно проводит силу стихии огня. Эмбер застыла в позе, раскинувшей руки богини, что призывала шторм, запрокинув голову вверх и смотря в небеса. Она словно бросала им вызов, желая как можно скорее стать полноправной владычицей и неба, и земли. Подарок всегда держал температуру около 60 градусов Цельсия и мог послужить мощным источником тепла зимой. На площади, где поставят статую владычицы огня и мастера телекинеза, никогда не будет снега. К слову, она была чуть-чуть могущественнее легендарных предметов, которых у многих соратников хватало, и наделяла того, кому посвящена, новыми способностями. Так, например, контроль огня и всех огненных заклинаний выйдет у Эмбер на новый уровень. А это очень сильно увеличит ее боевую мощь. Причем для подобного девушке даже не нужно стоять рядом с звоянием. Статуе достаточно просто быть где-то в пределах мира. Вторая способность была не менее полезной — связь душ. Да, мой подарок обладал собственной, чистой и непорочной душой, переданной системой и полностью копировал душу Эмбер. Что это давало? Во-первых, она могла телепортироваться к ней из любой точки планеты. А во-вторых, в случае смерти, девушка единожды возродится рядом, но потеряет связь душ и способность телепортироваться. В общем, как ни крути, а презент — реально огонь. Сам не знал, что так можно, пока в конструктор артефактов не залез. «И да, эта статуя обошлась дороже, чем могло бы стоить решение какой-нибудь чудовищной проблемы. Но я тут божественность просто так добывал, что ли?» Помимо статуи были и другие варианты. Например, книга. Тоже непростая, а написанная в формате летописи и сказания о приключениях именинницы. Но, увы, на это понадобится время. Автотекст тут не прокатит. Эмбер, конечно, девочка хорошая, но не святая. Так что не зачем давать системе описывать все ее дела, включая те, за которые в приличном обществе потом и появиться нельзя. Ну, разве что в обитель святых небожительниц с распростертыми объятиями примут. А всему виной волк. Не тот, который за бочок кусает, если на краю спать. А ее парень и мой отличный друг, получивший от системы способность трансформации в оборотня с чудовищной регенерацией. Примерно как у меня сейчас. В общем, они та еще парочка. Опасная, живучая и истребляющая зомби на раз-два. Третий подарок — украшение. Но украшение ей может преподнести и волк. И я его подставлю, если сделаю подарок круче. А вот со статуей точно никто не придет. Используя возможности храма связи, настроил свой божественный образ и перенесся к месту празднования. Товарищи не тратили время зря и буквально этим утром вошли на завоеванную зомби-территорию Турции. Прямо сейчас войска моих соратников заканчивали финальную зачистку крупного туристического центра. Ну и по такому случаю все собрались на шикарной вилле для миллионеров. Поднятые бокалы, шампанское, виски. Судя по количеству выпитого и их пьяненьким голосам... Ах, опоздал. Тук-тук. Устучался в дверь, передавая своему образу физическое тело, которое, впрочем, без моей подпитки не проживет и минуты. Очень дорогая возможность. Зато я мысленно перенесся в свой облик и соединил зрение, слух и все прочие рецепторы со своим, так скажем, клоном. Дверь открыла сама именинница. Извини, припозднился, убивал основателя Доминиона Реликт. Приветливо помахал я рукой. Эмбер заверещала, затрясла руками и накинулась на меня, обнимая. «О, явился, не запалился, ну «Ну, наконец-то!» «Фу, сдержал слово! Красавчик!» «Спасибо, спасибо, спасибо!» Все еще не отпуская, верещала моя подруга. «Спасибо, ребят! Это и впрямь лучший подарок! А я все думала, что же вы приготовили!» «Эй, ленивые! Я вам что, подарок? Еще бантиком меня обвяжите?» «А мы ленту взяли! Заходи, обвяжем!» Ха -ха. Усмехнулся наш генерал по прозвищу Сэм. — А мой подарок сюда не поместится. Выходите, хоть посмотрите, что я сварганил для нашей новорожденной. Вот они, все мои старые добрые друзья. Весь генеральствующий командующий корпус моего земного клана «Поехавшие». Почему «Поехавшие»? Да привыкли мы путешествовать. Целый поезд-крепость на колесах организовали, и треть континента на нем прочесали, пока до нашей цели не добрались. Сэм, Волк, Дон, Дизель, Сокол. Василиск, Аля, Медведь, Рин и многие другие. Как много до более знакомых лиц, которых я вроде бы и видел совсем недавно, а словно годы прошли с тех пор. Все обалдело уставились на статую, а именинница так и вовсе словила экстаз, прижавшись к ней всем телом. «Так тепло!» «Вы решайте, где поставить, и рассказывайте, какие у вас тут дела, как местные доминионовские огрызки поживают, а я пока...» Мой взгляд забегал по вилле в поисках чего-то особенного. «Лита, ты надолго?» — спросил Сэм. «Физически на часа два, не больше. Это по расходам примерно равно силе, что нужна для затыкания вулкана и вгибания его обратно в земную кору. Потом энергетическим образом посижу. Тоже дорого, но в десятки раз дешевле. Не понял, а где?» — нахмурился я, озираясь по сторонам. «Ты правда главного у доминионцев завалил?» Подошли ко мне Сокол и Василиск, с жадностью выпытывая из меня информацию. «Не главу. Этот мудак сбежал. Основателя. Он покруче будет. Он всю эту схему пленников, возвышающихся за счет уничтожения будущих миров, и организовал. Да где же, елки-палки? Я уже и на столе, и под столом, и за креслом, и в холодильнике во все заглянул. Что ты ищешь-то? Пиво, конечно. а «Пиво у Дона! Вон! Дон, ёб твою!» А Дон — Лавилас и похититель женских сердец. В это самое время летел в нокаут от кулака молчаливого Рина. Пригрел он его за дело. Ведь, готовый погибнуть из-за неуемных гормонов Лавилас принялся подкатывать Кали сестре этого неразговорчивого громилы. Ну, как подкатывать? Это у него называется «тренировка, чтобы форму не терять». «Так, все. Ничего не знаю. Если помер, воскрешайте. Что хотите, делайте, но чтобы пиво этот мастер телепортации в стрёмные ситуации мне достал. И холодненькое!» Отдал я указание и плюхнулся в кресло. «Я дома. А дом там, где дорогие сердцу люди. И тут ничего не поменялось. Разве что они стали сильнее. Сильнее и могущественнее». Но «У меня запас был!» Угрюмый сокол шагнул ко мне и протянул одну банку, а следом открыл и свое пиво. «На тебя всегда можно положиться, друг!» — отсулитовал я ему и вкусил долгожданного пенного. Да уж, день удался. И врага победил, и домой попал, и пивка попил. Слово за слово обменялись новостями. Я рассказал о кончине ублюдка во всех подробностях. «Знаете, там наверху вовсе не рай». Там очередной мир, где такие, как я, взошедшие на небесный престол, становятся сопляками, что ради еды и воды будут пахать сутками. А настоящий рай, он вот здесь, на земле, рядом с родными и близкими. И пусть мир все еще в полной жопе, и миллиарды зомби запланили самые разные уголки нашей планеты, истинное счастье все равно тут. Вот оно, перед нашими глазами. Я всегда верил тебе и верил в тебя. «И сейчас поверю, кем бы я был, если бы не ты?» «Зомби. Скорее уж тропом. Рядом с этими поехавшими зомби превращаются в фарш мгновение ока», — заулыбался сокол. «Спасибо, что поверил в меня тогда и не прибил. У всех бывают ошибки. Ты не успел совершить роковую. Да и вообще, это вам спасибо. Без вас я бы не пер вперед, как потерявший управление паровоз. И не стал бы тем, кто я есть. Ну что, за именинницу?» Влив в себя хмельной нектар, мы сжали пустые банки и обменялись взглядами. «Никогда в тебе не сомневался, брат!» Принял я еще одну банку и рассмеялся. Смех, радость, куча историй, планы и перспективы. Мы не замолкали ни на секунду. Соратники демонстрировали свои новые способности, делились мыслями о будущем развитии и планах по освобождению мира. И я им в этом усердно помогал, используя свои возможности. До начнулся и открыл-таки доступ в священный холодильник, откуда я сразу выгреб ящик и поставил рядом с собой. Ух! Как быстро пролетели эти два часа! Я ощущал эйфорию от нахождения в этом месте. А дальше просто с легкой грустью наблюдал и слушал, как поют под гитару песни мои товарищи. Да и сам я им подпевал. И на голос мой стягивались все зомби-сокруги, хотя казалось, что их зачистили». Это, кстати, стало идеей, помогающей в зачистке городов, и я через меню создал и передал им артефактный свисток, приманивающий зомби в радиусе 10 километров. Полезная мысль, простая реализация. Надо бы таких еще больше наделать и по миру раскидать для более-менее сильных кланов. Но все хорошее, как обычно, слишком быстро заканчивается. Блаженные минуты счастья рано или поздно заканчиваются. И мы возвращаемся к проклятым серым божественным будням. Оценить обстановку в контролируемых мирах. Решить, пока не стало слишком поздно, кучу небольших проблемок, что могут вылиться в кризис планетарного масштаба. А миров-то много. И ладно, я на Землю подвыпив и намеренно оставаясь на веселе, потратил 10 тысяч божественностей для кардинальных решений, что повлияют на сохранность обломков цивилизации, оставшихся на планете. Но еще 17 миров также требовали внимания. «Да еще и два новых появилось. Не обо каких. Спасибо Мингеру, чтобы ему там горелось и ярче. День был посвящен скоростному стремлению к банкротству, но запасы божественности на моем счету все никак не заканчивались. И как итог, после всех манипуляций я оставался более чем на плаву». «Ладно, с землей все вроде бы понятно». Во-первых, в местах наибольшей концентрации выживших я двукратно увеличил вероятность выпадения сильных артефактов, что положительно скажется на скорости роста и истребления зомби и мутантов. Создал 10 зон святости вокруг моих храмов по всему земному шару, которые значительно подняли характеристики всех верующих. Настолько, что они едва ли не усилились одномоментно. Эти оплоты и станут теми форпостами, с которых начнется контратака людей. Все-таки настолько сильные кланы, как мой, не на каждом континенте есть, и люди гибнут каждый день. Еще одно глобальное решение для Земли опечатывание мира, запретом любых порталов и контактов с тварями из других миров. Нечего всяким уродом шастать по моей родине. В общем, дорого это мне обошлось, но результатом я остался доволен. «Статую Эмбер, кстати, разместил в нашей столице на Урале и заодно решил навестить старую знакомую, пророчицу Аманду, которая обещал вернуться уже в образе Бога. Но ее дома не оказалось. Был лишь мой старый знакомый, единственный вернувшийся со стороны зомби человек, Вандер Браун. Аманда воссоздала ему тело и вычленила его душу среди множества осколков, сумев воскресить умершего. Он был воистину силен» а вместе со своей собакой, которая долгое время была моим спутником на Земле, и вовсе мог сравниться с Богом. Именно он и поведал мне, что теперь вместо нее защищает особую область испытаний, где раньше жила мистическая Оракул. Куда Аманда делась и когда вернется, не знает. Странно это очень. Зачем она меня звала, если сама ушла следом за мной неизвестно куда? Впрочем, я точно знаю, что она жива. «Умереть с такой силой предвидения еще надо постараться». Закончив с божественной работой на Земле, отправился на экскурсии по другим мирам. До позднего вечера занимался их проблемами, разрешая глобальные кризисы, помогая местным и тратя свою божественность, чтобы эти планеты вышли из затяжного коллапса и преодолели тот порог развития, на котором застопорились. «Минус 36 тысяч единиц божественности с копейками». И миры либо здоровы, либо на пути к выздоровлению. Впрочем, в рамках космоса такое, конечно, капля в море. Миллионы богов и монстров, и все они — выходцы своих цивилизаций. И пусть некоторые старые миры поставляли достойных системе тысячелетиями, но даже поделив население всех живых богов и монстров на 10, мы все равно получим грандиозное число. А если посчитать всех погибших? Если учесть количество уничтоженных монстрами цивилизаций. А -а -а, капля в море, вот и все мои старания. И да, за всеми этими планетками стоит система, что своим расфокусированным вниманием старается поддерживать хрупкий баланс. Я, признаться, считал ее масштабы несколько поменьше. Но реальность такова, что новое божество появляется в городе начала, в среднем каждые 3-4 дня. А это уже говорит о многом. Новые миры. Смерть врага не только потребовала значительной подготовки, кровопролитного сражения и сумасшедших расходов, но и принесла неплохую добычу. Сто тысяч единиц божественности. Как я и думал, Арольфа Мингер обладал феноменальными запасами божественности. И жаль, что я не до конца понимаю, как он смог собрать настолько много. Накопить, с учетом частоты использования, маловероятно. Миры его хоть и были в какой-то степени шикарны, но все-таки не могли обеспечить такой прирост. Скорее всего, он был активным охотником и имел какой-то особый навык, позволяющий получать большие объемы божественности при убийствах. К слову, нельзя исключать и работу клана на своего основателя. Собирать толпу монстров, пленить, привести ему на убой. В высокоранговых землях, например, сотни монстров можно получить неплохой куш, если убить всех и сразу. Даже если система даст каких-то 20%, уже удастся загробастать пару тысяч единиц. А с его силой уничтожить сотню-другую монстров его же ранга — левое дело. Как бы там ни было, теперь я пользовался этим богатством, забрав его подчистую. Еще в мои руки попали воспоминания, но, как и в прошлые разы, то были жалкие осколки разрозненных событий, из которых мало что могло пригодиться». Слишком долго Рольфа жил, и слишком много пустышек мне досталось. Артефактов, кроме шляпы, что спешно утащила красавица и Лиза, у него больше не было. Но кое-что у гада я все-таки отжал. Контроль эволюции активирован. У погибшего имелась уникальная способность колода Джокера. Данная способность, согласно законам системы, должна быть уничтожена и отправлена на переработку до нахождения нового подходящего кандидата для ее получения. Однако вы, обладатель класса «Архитектор эволюции», имеете достаточный ранг для принятия независимого решения в вопросе будущего данной способности. Доступные варианты. Первое. Распыление способности, возвращение ее под контроль системы и ожидание появления подходящего кандидата для ее получения. В качестве награды за это вы получите 100 тысяч очков божественности. Второе. Подчинение силы колоды Джокера и добавление ее в собственный список способностей. Третье. «Сохранение способности отдельно с возможностью определения кандидата, достойного стать ее носителем. Это изменит класс получившего силу». «Естественно, возвращать колоду системе я не стал, и, размышляя, кому бы ее отдать, не нашел подходящей кандидатуры. Я доверяю многим, но передавать силу Арольфа Мингера кому-то считаю неправильным сразу по нескольким причинам». И первое среди них — насильственное изменение класса и создание искусственного кандидата в демиурге, что привлечет к нему пристальное внимание старых монстров и сильнейших кланов мира сего. Нет у меня пока уверенности, что я смогу вытянуть все и везде добиться оглушительного успеха. Подставлять кого-то таким образом не желаю. Сделать же их сильнее я смогу и без нее. Собственно, поэтому принял ее силу под свой контроль, ведь ко мне и так уже внимания предостаточно. А вот приобретение ее открывало мне еще несколько возможностей. Колода Джокера, способность С-ранга, позволяющая записать до восьми дополнительных способностей побежденных вами врагов. Решение об активации колоды для получения новой силы возможно только после личного убийства живого существа, обладающего системными способностями. Выпадение способностей происходит случайным образом. Способности передаются в том состоянии, в котором они находятся на момент записи. Потерявшее способность существо более не возрождается. Создание карты. Тысяча божественности. Запись карты в колоду. Сто божественности. Удаление способности из колоды. Тысяча божественности. Вот и причина его силы. Со шляпой гаду повезло. Она была записана в качестве способности призыва из пространственного кармана и, как результат, передалась вместе со способностью. В итоге у меня появилась новая С-ранговая способность. Тринадцатое в общем списке плюс запасные 8 ячеек. То есть я могу усилиться еще на двенадцать способностей. Жаль, что те уникальные навыки, которые собрал подонок Рольфа исчезли вместе с ним. Но ничего, я без проблем соберу колоду заново, как только попаду в более высокоранговые земли. Но и последним моим приобретением оказалось кое-что удивительное. Эти два мира. Я понимаю, зачем их удерживал под своим контролем Мингер. Это идеал, которому хотелось бы привести и все остальные мои планеты. Мир кристаллизон. Обитаемая. Глаз большой, доминирующая раса. Кристаллоиды. Подвид. Зеокристал. Население 13,25 миллиарда. Форма правления. Единство веры. Территория 89,1% суша. 10,9% вода. Климат умеренный сухой. Уровень развития. Освоение ближнего космоса. Критические проблемы – 0. Вера – 96%. Коэффициент биоразнообразия – 1,1%. Приход божественности – 8 единиц в сутки. Приход нот – 1145 единиц в сутки. Усредненные показатели за прошедший месяц. Мир. Оскар. Обитаемая. Класс – большой. Доминирующая раса – энергоиды. Подвид – медузы Оскара. Население – 6,41 миллиарда. Форма правления – теократия. Территория 14 – 14,21% суша, 85,79% вода. Климат тропический. Уровень развития – энерголюция, преобразование тела для достижения недоступных глубин океана и верхних слоев атмосферы. Критические проблемы – 0. Вера – 94%. Коэффициент биоразнообразия для целых 21 сотая. Приход божественности — 8 единиц в сутки. Приход нот — 1498 единиц в сутки. Усредненные показатели за прошедший месяц. Да, одни осваивают ближний космос, вторые эволюционируют и своими телами готовятся выйти за пределы обитаемого мира. Техническая и эволюционная стезя развития. Бешеный прирост божественности за счет веры. Высокая эффективность сотворяемых уникальных вещей, которые попадают при помощи системы в этот мир и продаются на аукционах, за что я получаю компенсацию в нодах. Продуктивные миры, ничего не скажешь. Правда, кристаллоидов и энергоидов я в этом мире практически не видел. Кристаллоиды вроде как были, но зашуганные какие-то, отрешенные от всех одиночки. С кожаными и теплокровными богами общий язык находить явно не желали. А энергетических тварей мне и вовсе не попадалось. Видимо, совсем редкая форма жизни во Вселенной. Из храма выходил в хорошем настроении, с чувством выполненного долга. Даже пиво на родине отведал. Теперь же, утомившись трудами, я медленно брел в сторону обители, размышляя над вопросами дня грядущего. Сегодня уже поздно что-либо предпринимать. Поужинать, узнать, как день прошел, получить отчеты от Анны или Улии. «Может, граф и еще раз говорить не помешает». «Этого сексуального маньяка Лавеласа среди стражников надо найти. Раз у него так много энергии, чтобы пудрить мозги и отправлять не то в сон, не то в полудрему свою жертву, пусть использует свой талант немного иначе. Мне на пользу, например». Подумал я над этим гипнотизером. Собственно, оказавшись в обители и услышав, как со скоростью лесного пожара расходятся вести о моем возвращении, заметил, как все сидящие внутри зашевелились. Вообще попасть в здание мне удалось с трудом. Вокруг стояла целая толпа башков, чтобы воодушевленно делились между собой впечатлениями. «Анна на месте?» Задал я вопрос груды администраторше, обратив внимание, что вместо привычной формы на ней спортивный костюм. «Фитнес был?» «Да, господин. Анна закончила показательную тренировку 10 минут назад. Еще не успели переодеться», — отчиталась она мне. «Как закончит, пусть зайдет в мой кабинет». Туда же, если они сейчас здесь, зовите графа Лазари, Улью и этого стражника нового, который половину коллектива в свое гнездышко для романтичных любований небом сводил. Судя по резко покрасневшим щекам администратора, ее он любоваться тоже водил. Возможно, даже не один раз. А ведь там на потолке даже звезд нет. Понятное дело, смотреть там нечего. «Все сделаем, господин, прошу, не выгоняйте кори, стражника». «Он, конечно, застранец, но он многим из нас успел помочь, и он отзывчивый и всех прочих, да и понимает нас, в отличие от других мужланов». Неожиданно встала на его защиту блондинка. «И это не только мое мнение, если уж говорить совсем откровенно». «Посмотрим. Все, я жду». По дороге в кабинет прошел через женский блок, где располагались гардеробные, репетиционный зал и другие помещения, где мужиков днем с огнем не сыщешь. Лучше бы не заходил. Уже на третьей двери пришлось использовать исчезновение от обилия полуголых и полностью голых дев, рассекающих из комнаты в комнату. Да уж, с моей способностью, будь я сексуальным маньяком или озабоченным подростком, я бы в этом крыле обители поселился бы. А так, только аппетит разыгрался. Пришлось срочно озаботиться нагрузкой на организм. Хотя бы организационные вопросы порешаю. Пока бодрый. Оказавшись в кабинете, вспомнил, что мне присущ не только мужской голод, но и более классический. Желудок требовательно урчал, приказывая найти для него топливо. Увы, угоститься было нечем. Только было захотел выйти наружу, кого-нибудь позвать или на запах пройти в сторону кухни, как услышал с улицы голос органианки, пытающийся пробиться через отряд стражи. Высунув голову в окно и громко свистнув, окликнул охрану, да и приказал впустить. Только вернулся в кресло, надеясь, что мой ихманай додумается принести своему имшихуну чего-нибудь вкусненького, как перед глазами появилось неожиданное уведомление от системы. Внимание жителям города начало! В связи с успешно отбитой атакой городская администрация объявляет три дня праздника с бесплатным хлебом, водой и увеселительными мероприятиями в каждом из городских районов. Информация о последних будет предоставлена на главной городской площади или на районных площадях. В связи с необходимостью проведения проверки рейтинга силы и восстановительных работ за пределами городской стены, великий турнир, что определит десятку сильнейших кланов города начала и позволит им получить участки под строительство крепостей взамен разрушенных, состоится через месяц. Все восстановительные работы будут софинансироваться администрацией города. Главы кланов могут прислать заявки на участие в турнире, начиная с завтрашнего дня. «Анна, входи». Дочитал я сообщение и позволил своей помощнице войти. Та робко шагнула вперед и с задумчивым лицом уставилась на меня. «Что, тоже сообщение прочитала?» «Да как-то неожиданно очень этот турнир затеяли», — задумчиво произнесла она и аккуратно присела на богатый стул напротив моего стола. «Ничего неожиданного. Надо восстанавливать крепости. А какой смысл делать это, если клан обескровлен? Плюс потом проводить турнир, забирать у них землю, замки». «Это вызовет недовольство, так что все тут логично. Ты мне лучше на другой вопрос ответь». «Какой?» — с любопытством оживилась она. «Как нам свой клан зарегистрировать?» Вопросительно поднятая бровь помощницы как бы намекала. «Босс, вы что, сама сошли? Мы в это впишемся?» «О да, дорогая моя помощница, еще как впишемся!» Лит! катастрофа! Турнир уже через месяц!» Ворвалась ураганом первохвоста и сходу начала паниковать. Ого, даже Анну не заметила. Не уже, а через целый месяц. Иной раз империи погибали и за меньший срок. Справедливо заметил я и улыбнулся. Ну что же, новости все лучше и лучше.